Глава 10. После драки. Японское море. Июль 1904 года. К рассвету изрядно посвежело. Ветер усилился до 4 баллов и нагнал тяжелую длинную волну. Скрипя свежими пробоинами, наспех забитыми деревом, крейсера вползали на очередной пенистый гребень, На краткий миг замирали, а затем устало проваливались вниз, навстречу следующему подъему. Весь вечер и ночь напролет, преодолевая подкатывающие приступы морской болезни, аварийные партии растаскивали завалы перекрученного металла и недогорелого дерева, заделывали пробоины, ставили и крепили подпоры, пытаясь починить то, что поддавалось ремонту в море. На пострадавшем больше всех рюрике удалось наконец наложить на пробоины в корме двойной пластырь и к рассвету откачать воду из румпельного отделения. Сейчас на юте и в батарее крейсера стучали топоры, глухо звякали кувалды и раздавался сочный матросский мат, сопровождающий практически все виды аварийных работ. Помятуя о возможных атаках миноносцев, к вечеру Руднев повернул к Зюйду и расположил свои корабли в следующем порядке. Наиболее избитые Россия и Рюрик шли в центре. С правого и левого флангов их прикрывали Громобой и Витязь, а замыкающим в броненосной колонне шел память корейца. Головным уже привычно варяг, второй бронепалубник, богатырь, как наименее пострадавший корабль эскадры, занимал наиболее опасное место замыкающего. Ночных минных атак не было. План Руднева сработал. Два отряда японских миноносцев всю ночь рыскали в поисках русских на полпути к Владивостоку, а в это время наши крейсера отходили южнее, направляясь скорее к берегам Кореи, чем России. В полдень состоялась встреча с Обью в девичестве Марии Ивановны. Бывший угольщик, а ныне вспомогательный крейсер, ожидал возвращающуюся из боя эскадру с полными трюмами угля в открытом море примерно посередине отрезка, которым можно соединить на карте «Сеул» и «Негату». По первоначальному плану здесь крейсерам предстояло разделиться. Макаров требовал создать максимально плотную дымовую завесу для облегчения прорыва во Владивосток отряда во главе со Слябей. Для чего сообщения о замеченных русских крейсерах должны были приходить со всех уголков Японского моря. И на фоне этой кутерьмы, если ослябий будет обнаружен каким-либо пароходом у Курил, то у Камимуры просто не останется сил, чтобы достойно там его встретить. Но недавно имевшее быть место сражение внесло в планы, как известно существующие только до встречи с противником, некие коррективы. Броненосные крейсера оказались повреждены более серьезно, чем предполагалось, а боекомплект был расстрелян далеко за половину, так что пришлось все делать не по первоначальному плану, а с точностью да наоборот. Теперь обстрелом Пусана должны были заниматься громобой с памятью корейца, благо у последнего боеприпасов к 10-дюймовому орудию хватало демонстрацию порта Ниегата должен был провести богатырь варягу же предстояло сунуть голову в пасть тигра он вместо броненосной эскадры должен был наделать шуму в цусимском проливе обе облегчившись от 700 тонн угля должна была идти дальше вместе с броненосными крейсерами и под их прикрытием провести у пуса на минную постановку кроме угля она несла полсотни мин заграждения которые сейчас ждали своего часа в одном из ее трюмов К обеду ветер, как по заказу, ослабел, море тоже постепенно успокаивалось. Пользуясь моментом, крейсера смогли заняться бункировкой, а контр-адмирал Руднев изложит свои откорректированные планы командирам кораблей, собранным на Варяге. В ходе их обсуждения старший офицер броненосного крейсера Рюрик, присутствующий из-за вынужденной временной немоты командира, прервал течение начальственной речи весьма бесцеремонным, если не шокирующим образом. «Простите, конечно, Всеволод Федорович, но почему у вас всегда такие гениальные планы, а в результате их исполнения получается все как-то не так, чтобы очень? Вот взять вчерашний бой...» Холодовский, закусив у дела, не обращал внимания на предостерегающее мычание, дергающего его за руку командира. К примеру, если бы вы не только обеспечили нам встречу с Камимурой, но и получше позаботились о расстановке наших кораблей в линии, ведь Якум на последнем издыхании уходил, а будь концевым не Рюрик, самый уязвимый из наших больших крейсеров, а скажем громобой, мы могли бы еще полчаса-час продержаться и пришел бы ему конец. Даже я далеко не адмирал, еще до боя говорил нашему командиру, что если Рюрик идет концевым, то до конца боя он может и не дожить. «Поставить самую защищенную Россию головной – естественно, но тогда и концевым должен идти второй по мощности из защиты – громобой!» На вопросительный взгляд Руднева Трусов ответил утвердительным кивком. Разговор Холодовским действительно был до боя. «А вот сейчас вы уверены, ваше превосходительство, что все мелочи продумали? Или опять в разгаре очередного дела что-нибудь этакое интересное и неожиданное выяснится?» «Знаете что?» – задумчиво протянул Руднев, перебив Холодовского. По приходу во Владивосток Рерик, очевидно, встанет на ремонт минимум на три месяца. И вам на его борту особо делать будет нечего. «Что, сгоните с глаз долой в Петербург или вообще на Каспийское море?» С вызовом отозвался Холодовский, вспомнив о судьбе первого командира Лены. «Э, нет, так легко вы, голубчик, теперь не отделаетесь, не надейтесь. Вы прилюдно мне зафитилили, и вам за это придется держать ответ». Так что по возвращению во Владик, быть вам начальником моего штаба. Сами напросились, если уж у вас хватает смелости, профессионализма и наглости меня критиковать, будете это делать на постоянной основе. Разве у вас нет штаба на берегу? Оторопило, но по инерции с вызовом пробормотал Холодовский, соображая, почему его фактически повышают в должности. Есть у меня подозрение, что вскоре грядет официальное переформирование нашего отдельного отряда крейсеров в эскадру. Так что, коли уж сами напросились на должность штаба, то вам его и организовывать. К моему приходу во Владивосток потрудитесь иметь предварительные наметки, какие персоналии вам нужны. Главной задачей вашего штаба будет дорабатывать мои планы так, чтобы больше ничего подобного случившемуся с Рюриком не повторилось. Будут и помощники вам, кроме гревеница. Уже выехать из Питера должны были. Инициатива на того наказуема. Ясно, любезный мой Николай Николаевич? Спросил Руднев, задумавшегося Холодовского. И после утвердительного кивка продолжил. Ну, коли ясно, вернемся к делам нашим насущным. После окончания подзатянувшегося угольного аврала русские корабли разбежались по четырем направлениям. Рюрик с Россией в сопровождении Витязя ушли во Владивосток. Громобой с памятью корейца направился к Пусану. Там они нагло и неторопливо, очевидно издеваясь над береговой батареей, средь бела дня расстреляли все три находящихся в порту маленьких японских парохода и большую джонку. Дальность и точность огня десятидюймового орудия корейца далеко превышала таковые показатели у старых береговых орудий. После чего прихватили не вовремя вышедшие с лесом из порта в по 2000-тонный Трамп суганомару и отвели его в Владивосток. Пока броненосные крейсера изображали парочку слонов, резвящихся на развалинах посудной лавки, ОП тихо делала свое черное дело на подходах к акватории порта. До конца войны на выставленных ей минах подорвался номерной миноносец и два транспорта один из которых все же смог доковылять до порта, так как был загружен понтонами для возведения наплавных и временных мостов. Еще долго после войны японцы и корейцы вытраливали в округе русские мины. На обратном пути владивостокские крейсера встретились с девятым отрядом миноносцев, который всю ночь рыскал по морю в поисках русских кораблей. К сожалению для японцев встреча произошла днем. А дневная атака двух броненосных и одного вспомогательного крейсера силами четырех миноносцев это извращенная и мучительная форма самоубийства Руские тоже не видели смысла в попытке догнать 29 узловые миноносцы типа французского циклона и оба отряда разошлись левыми бортами в 50 кабельтовых без единого выстрела Командир японского отряда, капитан второго ранга Ядзима, хотел было отрядить хата проследить за русскими, но прикинув остаток угля, отказался и от этой затеи. За ночь японцы сожгли более половины топлива, и хата все равно не смог бы следить за русскими дольше нескольких часов. Богатырь также днем обстрелял маяку Ниегаты, поперестреливался с береговыми батареями и, утопив попутно три рыболовецкие джонки, вернулся домой. Наиболее интересным и насыщенным оказался путь Варяга. После разделения отряда крейсер неторопливо порысил ко входу в Цусимский пролив на экономичных 12 узлах. До вечера были встречены и осмотрены два парохода. Для старенького японского каботажника встреча с русскими стала последней в его долгой карьере, а осмотренный, шедший в балласте быстроходный британский Лесли Доул, обычно использовавшийся для перевозки скоропортящихся грузов из Индии, был отпущен. Хотя, судя по хитрой физиономии его капитана, попадись он варягу на пути в Японию, а не из нее, быть бы и ему утопленным или конфискованным. Но не пойман ни вор. Когда великий князь Кирилл, командовавший досмотровой партией, уже был готов отвалить на катере, при очередном хитром зыркании Кэпа вспомнилась ему одна из не до конца понятых поговорок адмирала Руднева, а именно «Наглость – второе счастье». Он решил просто в лоб спросить капитана о характере его груза, доставленного в Японию. «Уважаемый мистер Кларк, инкриминировать вам, конечно, нечего, но мне просто любопытно, а что, собственно, вы везли в Японию?» Слово офицера и великого князя, независимо от ответа ваш пароход будет отпущен. Я не только владелец этого корабля, одного из самых быстрых транспортников в Британии, кстати. Я еще и бизнесмены, ищущие выгоду везде и во всем. Ну а поскольку японцы не брали с меня расписки о сохранении в тайне содержимого груза, я готов неофициально поделиться этой информацией за жалкую сумму в 150 фунтов. Катеру пришлось совершить рейс на варяг. Обратно он вернулся с запиской от Руднева четвертью корабельной кассы. Прочитав записку, Кирилл хмыкнув и выдал Кларку встречное предложение. Или тот ограничивает свои аппетиты 50 фунтами, или ему устроят черный пиар. Далее последовало объяснение, что в его, Кларка, случае черным пиаром будут благодарственные статьи в Times, в которых русское правительство поблагодарит его, Кларка, за предоставленную информацию, скажем, о путях поставки военной контрабанды в Японию и ее ассортименте. Приунывший Брит попытался было напомнить князю о его слове, но тот удивленно напомнил, что никто его пароход задерживать не собирается. И уточнил, что даже если Кларк просто откажется поделиться информацией, то статья все равно появится. Вскоре Кирилл вернулся на крейсер, обогащенный информацией о поставке в Японию четырех орудий калибра 8 дюймов и 14-6 дюймовок спешно изъятых из флотских арсеналов Royal Navy и со складов Викерса. Узнав о полученной информации, Руднев поздравил Кирилла с немаловажным начинанием. Вот вы, Кирилл Владимирович, и начали правильно самостоятельно действовать и, главное, быстро думать. И предложил домыслить, почему японцы заказали именно этот набор орудий с такой срочностью. Про захват орудий с ваканта я и сам прекрасно помню. Мы же сами на варяги их и перехватили. Фыркнул великий князь, однако польщенный похвалою уважаемого им человека. И немного подумав, добавил. Хотя, если честно, я не понимаю, почему вместо 10 и 7,5 дюймов японцы сползли на 8 и 6 соответственно. За способность мыслить отлично, а вот по знанию матчасти британского и японского флотов, проститесь, не зачет. Насмешливо промурлыкал Руднев, не отрывая по кошачьи прищуренных глаз от красиво тонущего в водах японского моря диска красного закатного солнца. Но сами посудите, откуда англичанам взять эти самые 10-7,5 дюймовки? 190 миллиметровые орудия вообще еще только начали производить. Успели произвести всего 30 штук. 15 у нас, 15 у японцев. В арсеналах и на складах им взяться просто неоткуда. Почему 15? Да просто в первых партиях сделали по-запасному. Ждать, пока Викерс наклепает еще 14, это полгода как минимум. Пришлось нашим уважаемым врагам довольствоваться 6 дюймовками. Та же история и с 10 дюймовками. Этот товар штучный. Каждое делать минимум полгода. В арсеналах их просто не было. А вот 8 дюймов нашлось. Хотя убей, не понимаю откуда. Не британский это калибр, только на экспорт. Сами англичане 8 дюймами брезгуются. У них все больше 234 мм в части. А их они никому пока не продавали, хотя тут было бы в самый раз. Но все одно, мощь залпа этого броненосца мы уполовинили, теперь он скорее заурядный броненосный крейсер. Тем временем варяк набрал скорость и вновь порысил к Цусимскому проливу. За ночь и следующий день, кроме двух рыболовов, японской джонки, утопленной после снятия экипажей и груза рыбы, и корейского сампана осмотренного и отпущенного, никто на пути крейсера не встретился. Но за пару часов до заката великий князь внезапно шикнул на всех бывших в этот момент на мостике и попросил всех соблюдать тишину, желательно мертвую. Пока слегка обалдевшие Руднев и командир крейсера Степанов пытались припомнить, по какому именно параграфу морского устава старший офицер имеет право попросить командира корабля и контр-адмирала заткнуться, Кирилл прислушивался к чему-то с закрытыми глазами. Спустя минуту он встряхнул головой и, открыв глаза, выдал. «Слышу пушечную стрельбу. Кажется, строго на зюиде, но тут не уверен». Следующие пять минут на корабле молчали и прислушивались уже все. Но кроме Кирилла никто так ничего не услышал. «Э, «Знаете, Кирилл Владимирович, вам вчера ночью надо было спать побольше. Вот пошли бы к себе в каюту, сразу как сменились, и не мерещилось бы сейчас, черт знает что». Начал было докапываться до подчиненного командир Крейсера. «Минуточку. У вас, если не ошибаюсь, в детстве учителя были и по живописи, и по музыке, не так ли?» Непонятно к чему, вдруг спросил Руднев. «Так точно, Всеволод Федорович». Растерянно ответил Кирилл, не понимая, к чему адмирал припомнил его детское индивидуальное образование. И внезапно добавил. «Еще пару раз, кстати. Вот опять. Нет, точно стреляют». И что вам, ваши учителя по музыке, говорили о вашем слухе? Ну, кажется, Герр Кюндигер поставил мне диагноз «Абсолютный слух» в первый же вечер нашего знакомства. Хотя, может, и не в первый, могу ошибаться. Мне тогда было семь лет. А что? Смущенно, что ему ранее было несвойственно, ответил Рудневу Кирилл, выплывая из череды детских воспоминаний. Курс назюет, Ход самый полный. Корабль к бою изготовить. Всем расчетам по орудиям хотя это и преждевременно. Наверное, пусть сначала доужинают». Разразился адмирал серии резких и чётких команд. После этого он наклонился к эмбюшуру, ведущему в машинное отделение, и проорал. «Эй там, в потрохах! Лейков, это я к вам обращаюсь! Если варяг через час не даст свои проектные 24 узла, то вам останется в жизни один выбор между петлёй на рее и доской на борту. Пора отрабатывать оказанное высокое доверие». Затем, не обращая внимания на обалдевшие взгляды окружающих, недоумевающих, за что Стармех так сурово нарвался, и при чем тут фантастические 24 узла, Руднев продолжил, обращаясь к слегка шокированным собравшимся на мостике. Ну что ж, друзья мои, проверим, прав ли был немец-учитель нашего великого князя. Если там за горизонтом кто-то в кого-то стреляет, то это наверняка наши с японцами перестреливаются, а до темноты нам только самым полным ходом можно успеть подойти на расстояние выстрела. Пусть шуруют. И... Вениамин Васильевич, уж не в защите строго, а то, что ты тут у вас раскомандовался. Отойдя к поручням на левом крыле мостика, Руднев закурил и мысленно укоряя себя за срыв на глазах подчиненных, снова вспомнил позавчерашний ночной разговор с неизвестным, вселившимся в черепушку механика-варяга.